Содержание. От автора. Часть первая. Император греческий. И все воскликнули Константин. Сим, победиши. Константинополь должен быть наш. Не Царьград, так Варшава. Константин не Маня. Мурава так называемого восточного вопроса. Мореплаватель и Плотник Осел Еси Женитьба Люшеньки Люли Сын Петров Охота на оленей Сильный, где Храбрый, быстрый Суворов Часть вторая Закоренелый Капрал Безотцовщина Царевна Анна Дела семейные. Павел Александров. Дела военные. Жребий брошен. Стрельнинское землетрясение. Фельдъегерь. 1812 1813 1814 Париж, Париж. Часть третья. Король польской. Царство польское. Командовать вами будет брат мой. Конституция. Я вам задам конституцию. Розовая шелковинка. Самоубийство. Вода и пламень. Царь входит и вещает. Развод. Княгиня Лович. Истреблять семена расстройства. Немедленное истребление цесаревича. Часть четвертая. Император и самодержец всероссийский. Плачет государство, плачет весь народ. Не едет к нам на царство Константин урод. Приют спокойствие. Да здравствует Константин. Константин и декабристы. Вашество. Не отправятся ли ребята с моим братом воевать? Как поэт радуюсь восшествию на престол Константина. Я с малолетства люблю великого князя. Я отпет. Часть пятая. Изгнанник. Следственный комитет. Двойник. Пошел турок воевать. Коронация в Варшаве. Стара стала, Г стала. У нас все смирно. Революция, странник, война, конец. Эпилог, Константин Павлович жив. Приложение. Основные даты жизни великого князя Константина Павловича. Конец содержания.